Гоны обычно прекращается с наступлением холодов 3-4 недели напряжения дорого стоят самцам 17 20 25 процентов веса потеряны Иной раз олени просто с ног валится от усталости и истощения а впереди зима впереди бескормится глубокий снег мороз может быть 50 градусный Хищные звери и голод вступают в свои права, они умеют распорядиться. Вот почему соотношение полов у оленей далеко не равное. Лишь у лося в некоторых ареалах, склонного к моногамии, оно с натяжкой один к одному, а у других оленей самок в несколько раз больше, чем самцов, и это как правило. Почувствовав... Что скоро станет матерью, самка ведет себя осторожно. Без надобности не побежит и на высоту зря не полезет. На горных пастбищах всегда заметно, что самки держатся несколько ниже самцов. Такие любительницы попрыгать, как косуля и кабарга, слишком резво прыгать теперь опасаются. А ну, как случится, что? На пастбище ищут и находят травки, в которых много витаминов. Это экспериментально проверено. И вот примерно в мае, в укромном месте, и желательно, чтобы вода была поблизости, появляется на свет новорожденный. У лосихи он весит до 16 килограммов, у пятнистой оленухи 7, у косули, просто страх говорить, заморожь, Килограмм всего. Но эта косуля молоденькая, ей простительно. Зато пожилая соседка трех косулят принесла. И удивляться все равно нечему. Близнецы у косули обычное дело. Вот у благородных оленей редкость. Кабаржата косулята, спрятанные в чащобах, вроде как не рады новому положению, Трясутся то ли от страха, то ли от холода, беспомощны, смотреть жалко. Чтобы их кормить, мамашам даже приходится опускаться на колени. Зато лосенок через 10-15 минут уже на ногах. На второй день он приличный пешеход, на пятый, чтобы его догнать, надо быть рекордсменом по бегу, а на десятый он уже и от родительницы своей не отстанет. в первый день едва-едва стоит на мягких еще копытцах, но уже через неделю способен переплыть такую реку, в которую мы с вами и вообще не полезли бы купаться. Ну конечно, разговор о мужественности и силе новорожденных оленят не может быть серьезным, потому что на самом деле комочек жизни, пусть даже и в впут весом, первые дни в весьма трудном и опасном положении. ведь в сущности он беззащитный. Косулия Кабарга и Мунтжак Самка, заметив врага, рискуя жизнью, отваживаются на опасную хитрость, притворяются немощными и больными и увлекают за собой погоню, отводя ложными маневрами от малыша. Но самая надежная защита оленёнка умение прятаться он замирает распластавшись и терпение его феноменально он и не дышит почти и хищнику даже вооруженному хорошим нюхом найти его нелегко пятна на шкуре адаптивный камуфляж олюнемка ведь ювенильный наряд почти всех оленей пятнист лишь теок лосихи и как правило пыжик беспяттен Дети пока на одном молоке растут медленно, хотя оно и жирное, как сливки. Но вот, глядя на мать, попробовал оленёнок вкусного кипрея. По случаю, не миновавшей еще весны, повсюду много цветов отдал и им должное. Гриб подосиновик осиновик поторопился высунуть красную свою голову, просто тает во рту. Ветки молодых деревьев, в особенности осины, тоже вкусные». Важенка показала сыну самое, что ни на есть, замечательное — ягель. Пятнистая оленуха повела свое чадо в Дубраву, и там они нашли много желудей. И весь этот мир оказался чудо как съедобен. 200 триста, местами до 400 видов растений поедают олени. Причем иногда и ядовитых. Прострел, например, домашнему скоту противопоказан, а для оленя съедобин Любят они водоросли. На берегах морей собирают выброшенные прибоем водоросли и случаются, лезут за ними в воду. Лось, заметили американские зоологи, ныряет за пищей в озеро на пятиметровую глубину. На подножном корме Дитя олень растет буквально не по дням, а по часам. Лосенок прибавляет в день по два килограмма. Вот темп. Когда олененок немного окрепнет, он неотлучно идет за матерью, повторяя все ее движения, что, в общем-то, и есть учеба жизни. Мать ест, и он ест. Мать насторожилась, услышав крик кого-нибудь из лесных сторожей «Сойки-сороки». каркера или лангура, замер и олененок. Мать побежала, он рядом. Тропинки к водопою, хорошие пастбище, крепи, где можно спрятаться от врагов. Словом, все, что было достоянием опыта матери, день за днем передается и малышу. А олень, отец. Он в этих делах не участвует. Впрочем, возможно, это не совсем верно, потому что на пик... Когда охотник подражает крику Оленёнка под выстрел, иногда выходит большой рогатый олень. Какое чувство его может вести, кроме родительского? У видов более или менее приверженных к стадности, самки с оленятами сбиваются в стадо. Самцы ходят отдельно. Ну, а раз дети собрались вместе, значит, должны быть и игры. А рога — рожки, не скоро увенчают они молодого оленя. У лосенка только месяцев через пять набухнут на голове шишки. Но лишь на втором году весной прорастают из них шилья или спички. Рога самые элементарные, просто детские. К концу лета они твердеют, и оленята получают право именоваться «шильниками», или с пичаками Но нет правил без исключения. У пыжиков северного оленя к концу второй недели жизни уже маленькие рожки на голове. Рога у молодого оленя — признак силы, мужества, успеха. У истощенного самца они гоны еще не твердые, и какой из него боец? А у слишком дряхлого деградирует, вплоть до превращения в нелепую костистую массу, свисающую на глаза. У оленьих предков рогов не было. Были длинные клыки. Направление их роста эволюция словно бы изменила на противоположное. И вот выросло нечто твердое и боеспособное из лба. Чем меньше от поколения к поколению становился клык, тем больше вырастали рога. И теперь стоит нам взглянуть на оленя, мы сразу можем определить степень его эволюционной молодости. Для этого нужно лишь сопоставить размеры рогов и клыков. У мунжака, да и у косули тоже, клыки порядочные, а рога не очень. У лося и северного оленя клыки едва намечены, попросту говоря, рудиментарны, а рога большие. Значит, как живая модель, Мунджак архаичен, а лось и северный олень — современные. Рога растут весной по сантиметру в сутки. Немного больше, немного меньше. Растут несколько месяцев. Вначале мягкие, насыщенные кровью, покрытые шерстью бугры, весьма чувствительны к укусам комаров, и изуродовать их, задев затвердые, очень легко. Трудное для рогоносцев время. В одной художественной книге, которая недавно попала мне в руки, автор живописал « выписал «Весенние бои самцов-косуль». Вероятно, писатель косуль с котами спутал. Те действительно дерутся весной, а оленям в эту пору не до драк. Они держатся подальше от возможных эксцессов. У косуль, в частности, гон и бои середины июля и весь август, а потом второй раз в ноябре, в иных местах и в сентябре-октябре.